Глава сороковая На веслах Единственный, с кем я разговаривал о смерти императора, был Павел. Мальчик имел право знать, как умер его отец, и гордиться им. Магических подробностей я не упоминал, конечно, но о мужестве Петра рассказал. Он ушел как настоящий рыцарь, с отвагой, без тени страха. Для меня честь проводить Петра Федоровича в последний путь. Естественно, Павел был расстроен и сильно переживал, но держался достойно и не стал плакать. «Константин Платонович, вы...» Он запнулся на мгновение. «Вы можете отомстить тому, кто сделал это с папой?» Выпустивший проклятие уже получил свое, а тому, кто отдал приказ, — я кивнул, — постараюсь вернуть долг сполна. Запечатанная бутылка с проклятием лежала у меня в багаже. Надеюсь, ее содержимое порадует второго Гагарина, когда мы встретимся. — Спасибо, — Павел шмыгнул носом и украдкой вытер глаза. — Я не забуду вашей помощи. Надеюсь, он действительно не забудет. Жизнь романта долгая, и я еще увижу, как этот мальчик взойдет на престол. Не хотелось бы, чтобы у будущего императора была ко мне неприязнь из-за случившегося. Тем же утром в шатре императрицы состоялся военный совет. Миних с остальными офицерами настаивал, что нужно идти на Петербург и атаковать мятежников. Никаких отсрочек, только немедленная атака. Несколько скептиков, предлагавших дать гвардии день-другой на подготовку, просто задавили большинством. В принципе, фельдмаршал был прав. Да, гвардия после сражения с тобольцами слегка не в форме. Да, пречники лучше натренированы и свежее. Но на стороне гвардии большинство, насколько я могу судить. И самое главное... Нельзя давать мятежникам время, пока они не нашли новых союзников, пока не подошли резервы, надо добивать гадов. Впрочем, я со своим мнением не лез. Командовать предстоит Миниху, да и я больше по артиллерии, а не по стратегии. Но под конец совета Екатерина бросила на меня вопросительный взгляд. Я молча кивнул, и императрица приказала начать наступление. «Благодарю вас, судари. Делайте, что должно, и помогай вам Бог». Офицеры потянулись к выходу, а следом и я. Константин Платонович не дал мне уйти голос императрицы. «А вас я попрошу остаться». Она дождалась, пока мы останемся одни, и укорила меня. «Вы не сказали ни слова во время совета». «Я не полководец, ваше величество». «Ах, какой же вы невыносимый у русов». Я же разрешила вам в неофициальной обстановке называть меня по имени-отчеству. И без вас хватает паркетных шаркунов, которые знают наизусть мой полный титул и готовы величать меня им, даже подавая кофе Пряча улыбку, я поклонился. «Обещаю исправиться, Екатерина Алексеевна. У вас будет на это время, Константин Платонович. После коронации я собираюсь воссоздать тайную канцелярию, распущенную моим мужем, и хочу видеть вас ее главой. Ничего себе новость! Без сомнения кандидатуру Екатерина подобрала отличную. После того, что я устроил в Петербурге, на этой должности я буду внушать немалый страх. Вот только не хочу играть роль пугала на имперском огороде, что у меня не найдется занятие интереснее, чем по подвалам заговорщиков допрашивать. «Нет уж, увольте. Императрица не дала мне возразить. На это все после. А сейчас у меня к вам другое дело. Прибыл посланец от нашего общего знакомого. Она взяла со стола колокольчик и коротко позвонила. Тут же в шатер проскользнул Рукаби Стужева, знакомый мне человек-мышь. Он низко поклонился» и уставился на императрицу с преданным вниманием. Екатерина кивнула, и посланник заговорил. По достоверным сведениям, войска мятежников собираются дать бой. На подступах к Петербургу, подле казарм Измайловского полка, готовят флеши и устанавливают артиллерию. «Я совершенно не удивился такой новости. В стане врага тоже не дураки сидят, понимают, что к чему». Но зачем это рассказывать мне? А фельдмаршал Миних об этом знает? Екатерина кивнула и махнула рукой посланнику, чтобы тот продолжал. Глава заговора князь Гагарин Сергей Васильевич, а также известный вам Иван Антонович, находятся сейчас в Зимнем дворце. Принимать участие в сражении они не будут, так как занимаются человек мышь подпустил ехидство в голос государственными делами. «Благодарю», — императрица обернулась ко мне. «Константин Платонович, в стрельне еще стоит галера, на которой вы прибыли. Вы хотите отправить галеру с войсками и захватить верхушку заговора?» «Не захватить. Галера не перевезет потребное количество войск». В ее глазах мелькнула сталь. «Их надо уничтожить. Вы можете сделать так же, как с летним дворцом?» сжечь их, чтобы даже пепла не осталось. — Боюсь, что нет, Екатерина Алексеевна. Зимний слишком хорошо заколдован, с ним подобный фокус не пройдет. Императрица поморщилась, недовольная ответом, а меня будто стукнуло. Надо ловить удачу за хвост, если я собираюсь исполнить обещание призраку. Это единственный шанс добраться до Ивана Антоновича, и дать ему возможность выжить. Если я въеду в Петербург вслед за гвардией, то несчастного мальчишку уже ничто не спасет. Екатерина Алексеевна, у меня есть другое предложение. Я отправлюсь на этой галере в Петербург и разберусь с головой бунтовщиков лично. А люди? Корабль небольшой. Как вы будете штурмовать дворец? Мне не нужны гвардейцы. Я возьму только своего помощника. Константин Платонович... — Вы серьезно? Что толку от вашей гибели? — Не нужно беспокоиться. У меня есть средство проникнуть во дворец без боя. А там... — я улыбнулся и приоткрыл талант, выпустив наружу облачко ледяного могильного эфира. Человек-мышь вздрогнул, а следом за ним и императрица. — Страшно? Вот-вот. Не стоит недооценивать некроманта. — Если вы... «Уверенный, Константин Платонович?» «Уверен, абсолютно. И мне требовалось поторопиться, чтобы успеть к нужному моменту». Галера подошла к Петербургу и встала в устье Малой Невы. «Здесь нас не могли заметить наблюдатели мятежников, а мне будет заметен условный сигнал. Нужно было точно подгадать время» чтобы между гвардией и опричниками завязалось сражение. Ждать пришлось почти час, прежде чем я увидел, как вдалеке за крышами города в небо впился ослепительный луч раскаленного эфира. Ага, вот и сигнал. По моей просьбе Орлов подал его после начала атаки. Следом донесся приглушенный грохот пушек, и я не удержался от улыбки. Пора. Бросил я кижу и махнул матросом, чтобы спускали шлюпку. Константин Платонович, вы точно уверены? Человек-мышь, молчавший всю дорогу, хмурился и смотрел на меня с тревогой. Вам не справиться с охраной дворца. Там несколько боевых магов и сотни опричников. Штурмовать дворец в одиночку? Я знаю, что делаю. Кстати, когда в Петербург собирается прибыть ваш начальник? «Полагаю, как только закончится стрельба», — человек-мышь усмехнулся. «Алексей Петрович не любит шума. Желаете что-нибудь передать ему?» «Не стоит. Я ему все скажу лично. Под скептическими взглядами команды и посланника Бестужева мы погрузились в лодку. Я занял место на корме, киш сел на весла, и наше утлое суденышка поплыло против течения». С каждым грибком мертвеца все быстрее и быстрее. На галере тоже дали ход, и корабль пошел обратно. Едва он скрылся за Васильевским островом, я скомандовал Кижу. «Накинь на нас плащ мертвеца». Он тихонько пробурчал, что и грести ему, и маскировка на нем, а он вообще-то давно покойник и не должен так напрягаться после смерти. «Дмитрий Иванович». Тебе еще рубить опричников предстоит. Только это и примеряет Константин Платонович с грубой действительностью. Хоть душу нормально отведу. Киш на мгновение закрыл глаза, а когда открыл обратно, на лодку навалился душный полок плаща, скрывая нас от досужих глаз и дозоров мятежников. Едва он это сделал... На носу лодки появился из воздуха джурьев. Некромант вольготно расселся там с фляжкой в руке и задумчивым взглядом рассматривал здание на берегу. При этом он еще и тихонько напевал что-то про остров, волны и расписные корабли. «К -к -к -к — Что вы здесь делаете? На мой вопрос он не ответил, будто не услышал. — Глеб Андреевич! — а у А? Он обернулся и уставился на меня. «Что вы здесь делаете, сударь?» «Любуюсь городом. Я не спрашиваю, чем вы занимаетесь. Меня интересует, зачем вы здесь?» Некромант посмотрел на меня с ехицей. «Вы же не думали, что я пропущу интересное зрелище? Мне крайне любопытно, как вы будете штурмовать дворец. Обожаю такие развлечения. А ничего, что я вас не приглашал?» — Оставьте, Константин Платонович. Джурьев только отмахнулся, будто вам жалко. В молодости я увлекался стихосложением и весьма недурно сочинял, между прочим. Если вы погибнете, я сложу о вас героическую поэму. Он расхохотался, увидев, как я нахмурился. — Шучу, мой дорогой, шучу. Никаких стихов я не сочиняю. — А с вами поехал из научного интереса. Будет много трупов, и упускать шанс провести некоторые эксперименты непростительно. Дмитрий Иванович же отказался участвовать. Придется воспользоваться... добровольцами. Обещаю, мешать я не буду. — А помогать, — подал голос Киш, продолжая грести. — Дорогой мой... Джурьев сплеснул руками. «А зачем? Я ни на секунду не сомневаюсь в силе и квалификации Константина Платоновича. Да и в ваших способностях тоже. Так что не отвлекайтесь на меня. Занимайтесь своим делом». Он снова отвернулся, приложился к фляге и продолжил напивать себе под нос. «Вот ведь жук какой, а! Скинуть бы его в воду за безмерную наглость!» Судя по взгляду, Киш вполне разделял мое мнение о некроманте и с удовольствием бы заехал ему веслом. Хорошо, хоть Зимний дворец уже был рядом, и заниматься воспитанием Джурьева было некогда. «Подходим, Дмитрий Иванович. Плащ не снимай, часовых не трогай». Киш удивленно уставился на меня. «Я тихо, Константин Платонович. Никто ничего не услышит». «Нет, не хватало еще, чтобы тревогу подняли раньше времени». «Входим тихо, никого не убиваем, ищем Гагарина и Ивана Антоновича». Лодка причалила, и мы выбрались на пристань. Джурьев выскочил вслед за нами и растворился в воздухе, скрывшись под собственным плащом. «Да и ладно, пусть делает, что хочет, не до него сейчас. Вперед, времени у нас в обрез. Когда мы входили во дворец...» Часовой опричник дернулся, почувствовав ледяное касание плаща, покрутил головой, но ничего не обнаружил. «Стой!» — я дернул кижа за рукав, закрыл глаза и прислушался к эфиру. «Давай, Анубис, нюхай! Где искать Гагарина?» Талант проснулся и начал ткать ловчую сеть. «Минута, другая, третья... Нам наверх!» Лестница, которую я в прошлый раз зачаровал, была покрыта черной гарью. Кто-то выжигал мою шуточку эфиром, не сумев расколдовать. Кстати, на одной из ступенек я заметил обгорелый выбитый зуб и усмехнулся. Пакость сработала, как и планировалось. Прежде чем подняться на второй этаж, я вытащил Мидлуанд и нарисовал на полу связку из знаков огня и льда, активирующиеся с задержкой последовательно. Поднимаемся и направо. Я чувствовал их. Гагарин, пожилой дядька, похожий на убитого мной родственника, и еще двое заговорщиков, сидели в одном из залов и пили горькую. Судя по их настрою, в победу они уже не верили. — Вена Из комнаты, где сидела эта троица, вылетел лакей и кинулся в нашу сторону. «Тащи нам вина, скотина!» — нес ему вслед пьяный голос. «Взять!» — шепнул я Кижу. Мертвец, оставаясь под плащом, прыгнул на перерез лакею и схватил его за шиворот. Тот распахнул рот, чтобы закричать, но не успел. Кулак Кижа приласкал беднягу по макушке, и он обмяк тряпичной куклой. «Сюда его давай, за фикус Снимай с него куртку. Хорошо. А теперь надевай» что киш искренне возмутился брезгливо держа одежду лакея двумя пальцами дмитрий иванович делай что говорю быстро надел с лицом оскорбленного короля он натянул на себя ливрею она оказалась ему маловато но я рассудил что и так сойдет судари заговорщики не станут обращать внимание на такие мелочи держи Я скинул со столика медную вазу, взял лежавший под ней поднос и сунул в руки кижу «Зачем, Константин Платонович?» «За надом!» Я снял с плеча сумку и вытащил из нее бутылку темного стекла. Внутри плескалась первородная тьма, шевеля тысячи длинных корешков. «Отнеси сударям, пожалуйста. Они жаждут выпить? Здесь напиток как раз для них». Киш осклабился, оценив шутку. Поставил бутылку на поднос, скинул плащ и неспешным шагом двинулся в комнату с заговорщиками. Как я и обещал Павлу, эльфийская проказа возвращалась к отправителю. Конец седьмой книги. Читал Вадим Максимов.